Глава четвертая. Эстепона и отель находились почти на самом краю Европы, там, откуда начинается не только Испания, но и вся континентальная часть Европы. Из-за достаточно холодного течения в этих местах обычно бывает более чем прохладно. Сегодня днем снова поднялся ветер, и Дронгас Джил решили пообедать в Марбелье, отправившись туда сразу после завтрака. В этом курортном городе жизнь не прекращалась ни на минуту, а особенно по ночам, когда работали ночные клубы, рестораны и бары. В отличие от центра Пэ и Лазурного берега, Марбелья считалась более демократичным курортом, где можно было найти клубы и рестораны по своим возможностям и кошелькам. К тому же недалеко отсюда находилась знаменитая Ибица, где миллионеры и бомжи одинаково раздевались, предпочитая смешиваться с остальными нудистами. Несмотря на такое обилие обнаженных тел, опытные женщины сразу угадывали среди них богатых и очень богатых людей. Когда Дронга с женой уже подъезжали к центру города и проехали мимо нескольких закрытых клубов, выходивших на пляж, Джилл неожиданно поинтересовалась, каким образом можно узнать в абсолютно голом человеке богатого владельца яхты, Или мультимиллионера, если на нем нет ни часов стоимостью в сотни тысяч долларов, ни дорогой одежды, ни ключей от автомобиля ручной сборки, ни телефона Вирту. Как женщины-охотницы безошибочно вычисляют в толпе голых мужчин очень богатых людей. Ведь на элитный пляж может попасть и не очень богатый, заплатив входную плату или каким-то образом став членом клуба. «Это не так трудно, как ты думаешь», — пояснил Дронга. Даже голые люди очень сильно отличаются друг от друга. Выражение глаз, походка свободного и абсолютно уверенного в своей силе человека, ведь большие деньги позволяют ему держать спину прямо. Затем запах его парфюма или лосьона после бритья. У очень богатых людей запахи бывают соответствующие. Стильная прическа и, наконец, самое важное – руки и ноги. Особенно ноги, по которым можно почти безошибочно узнать богатого человека. «У них ноги растут иначе, чем у остальных?» – пошутила Джилл. «Нет, ноги такие же, иногда даже не очень красивые. Это только в сказках и в кинофильмах бывают миллионеры-красавцы, похожие на греческих богов. В реальности они вполне могут быть с заметным животом или другими жировыми наслоениями, Хотя справедливости ради стоит признать, что очень богатые люди весьма пристально следят за своим здоровьем и своей фигурой. Самое главное – педикюр на ногах. Его позволяют себе достаточно обеспеченные. Посмотри внимательно на ноги мужчины, и ты сразу определишь его материальный достаток. Руки иногда приводят в порядок и не очень богатые. Но потратиться на педикюр могут только вполне обеспеченные господа. Это тоже показатель. И потом, не забывай, что в дорогих парикмахерских мужчинам не просто стригут голову и сотворяют оригинальные прически. Им убирают волосы из ушей, чистят носы от торчащих волосинок, которые всегда выглядят неэстетично, аккуратно поправляют брови. Наконец, косметологи убирают бородавки и родинки, которые могут быть в разных местах на лице, выдавая их хозяине плебея. Эти детали сразу показывают руку элитного мастера и мужчину, согласного потратить несколько сот долларов на свою внешность, что тоже явное свидетельство его материального благополучия. «Целая наука», — поняла Джилл. «Боюсь мне ее так и не постигнуть. Я, к счастью, не бываю на нудистских пляжах. Ты знаешь, что мои подруги даже смеются надо мной, но мне трудно преодолеть смущение и раздеться в присутствии сотен других людей». «Можешь не переживать», — рассмеялся Дронко. «Я до сих пор боюсь ходить в немецкие сауны, где обычно моются все вместе, мужчины и женщины. Никак не могу привыкнуть. Но я восточный мужчина, со мной все понятно. А вот ты европейская женщина, которая не вписывается в реалии современной и свободной Европы. Насколько я помню, ты осуждала и однополые браки». «Какой кошмар», — вздохнула Джил. Не понимаю, как католическая церковь может терпеть такое. Просто не понимаю и никогда не пойму. В одной из самых католических стран мира, в Испании, подобные браки уже разрешены, напомнил Дронга. Я уже не говорю о пуританских штатах или Великобритании. Ты отстаешь от жизни. Наверное, отстаю, согласилась Джилл. Но мне кажется, что подобными разрешениями мы разрушаем традиционную Европу создавая некий гибрид какого-то аморфного общества, лишенного нравственности и своей идейной идентичности. — Вы слишком категоричны, графиня, — пошутил Дронга, И слишком отстала от жизни, — грустно призналась она. — Может, поэтому и вышла замуж за тебя. Надеюсь, что в соответствии со своей религией ты не станешь брать четырех жен и четыреста наложниц. — Я не справлюсь с таким количеством, — притворно вздохнул он и потом я агностик по своей вере о чем ты прекрасно осведомлена хотя это был бы интересный опыт вся твоя цивилизованность и твой агностицизм сразу слетают с тебя как только речь заходит о природных инстинктах легонько стукнула его кулаком в бок джил конечно усмехнулся дронга и тут же получил еще один толчок в бок оба понимающие улыбались У почты Дронго попросил водителя такси остановиться, и, оставив Джил в машине, быстро вошел в помещение. Ему удалось найти женщину, понимавшую английский, которая дала адрес местного отделения DHL. Вернувшись к такси, он попросил водителя сначала отвезти их туда. — Зачем тебе туда нужно? — удивилась Джил. Надо отправить посылку или письмо. — Да, у меня есть одно срочное сообщение, — не стал уточнять Дронго. Когда машина остановилась у здания экспресс-почты, он быстро вышел, снова попросив Джилл немного подождать. Здесь говорили по-английски, и он довольно быстро выяснил, что посылка в Москву дойдет за три дня, но можно заплатить в три раза дороже, и тогда она дойдет за четыре часа. Что он и сделал, заплатив нужную сумму. Затем, оформив документы, позвонил своему напарнику Эдгару Вайдеманису в Москву и предупредил его об отправленной посылке. После чего, наконец, вышел из здания и направился к машине. Расплатившись с водителем, Дронга предложил Джил прогуляться по центру города. А после небольшой прогулки они нашли итальянский ресторан «Добруно», где решили пообедать. Он любил итальянскую кухню, выбирая обычные итальянские и французские рестораны в Европе. Едва они уселись за столик, как в зал ресторана вошла знакомая пара. Очевидно, они тоже приехали посмотреть «Морбелью». Виталий Визанкин и его спутница даже не обратили на них внимания. Они прошли вглубь зала, устраиваясь рядом с большим деревянным шкафом, на полках которого стояли десятки бутылок. «Нам, видимо, никуда от них не деться», — шепотом произнесла Джил. «Все приехавшие хотят увидеть «Морбелью», — возразил Дронга. «Это как раз понятно». И, конечно, выбирают достаточно известные рестораны. Между прочим, ты не обратила внимания, что в этом ресторане меню напечатано и на русском языке? Именно поэтому здесь бывают и гости из России, а также из стран СНГ. Поэтому не обращай на них внимания. Спутница Визанкина вдруг посмотрела в их сторону и сказала, обращаясь к своему другу. «Кажется, эти двое из нашего отеля. Я запомнила этого мужчину. Он похож на профессионального спортсмена». Визанкин посмотрел в их сторону и буркнул. «Наверное, тебе показалось». «Нет», — настойчиво повторила Светлана. «Я точно его запомнила. Разве можно его не запомнить? Он выше всех на целую голову. И у него такой внимательный взгляд. Это точно они». «Может быть», — согласился наконец Визанкин. «Ну, значит, зашли пообедать. Что здесь особенного?» «А если нет?» — тихо спросила она, еще раз оглядываясь на Дронга. «Что ты хочешь этим сказать?» – мрачно спросил Визанкин. «Не будь таким наивным. Они могут быть приставлены к нам, чтобы следить. Об этом ты не подумал? Они не знают русского языка», – не очень уверенно проговорил Визанкин. «А если знают?» – продолжала настаивать Светлана. «Да и зачем им знать русский язык? Достаточно внимательно наблюдать за нами. Посмотри на его плечи, на его руки. Этот человек может быть профессиональным сыщиком». «Сыщики обычно бывают худые и в очках», – улыбнулся Визанкин. «Они должны работать головой, а не мускулами. Если у него такие плечи, значит, он раньше, скорее всего, работал охранником или телохранителем». «С таким ростом и такими мускулами невозможно быть вдобавок интеллектуалом. Бог не дает всего сразу. Либо накачанные мускулы, либо накачанные мозги. Одно из двух. «Это они говорят о тебе», — насмешливо сказала Джилл, прикусив нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. «Но, в общем, говорят правильные вещи. Ты явное исключение исправил. Сыщик должен быть как Коломбо, немного растяпа, немного неряха, в старом плаще и с блуждающим взглядом простофили. Или как Эркюль Пуаро, забавный человечек со своими смешными усами, прилизанными волосами и массой всевозможных комплексов а может быть немного наркоманом, как Шерлок Холмс, или неподвижным толстяком, как Нира Вульф. Ты явно не вписываешься ни в один из этих образов. «Отпущу себе живот и вспомню про свои комплексы», – пообещал дронга «Но меня интересует другое. Почему они считают, что за ними должна следить полиция? Что они такого незаконного делают, чтобы за ними было возможно наблюдение? Или собираются сделать?» «Это тебе лучше отвечать на такие вопросы», — рассудительно произнесла Джилл. «И вообще, хватит говорить об этой парочке. По-моему, они нарочно уезжают из отеля, чтобы не встречаться с этим сеньором Фигуровским, который чуть не поперхнулся сегодня за завтраком и в чашку кофе которого ты так негигиенично опустил краешек своего носового платка». Дронга согласно кивнул и на протяжении всего обеда старался больше не смотреть в сторону загадочной пары. Когда им принесли десерт, он снова услышал голос Светланы. «Хорошо, что Михаил Матвеевич меня не узнал, хотя прошло только пять лет. Для него это огромный срок», — пояснил Визанкин. «Можешь себе представить, какое количество женщин, знакомых и незнакомых, у него было за это время?» и с каким количеством он заново познакомился. Поэтому твое лицо и не осталось в его памяти. Для этого жирного Борова ты всего лишь одна из сотен или тысяч женщин, в окружении которых он находится. «Визанкин, не говори таких гадостей», — поморщилась Светлана. «Я надеялась, что он запомнил меня гораздо лучше остальных. Я тоже так думал. Тем более, что ты ему отказала. Это, наверное, был один из редких случаев в его жизни» поэтому он постарался забыть тебя как можно скорее. А может, сразу узнал тебя и делает вид, что вы не знакомы? Может, ему стыдно за все случившееся? Ты сам веришь в свои слова? Нет, не верю. Конечно, ты права. Он ничего не стыдится и никогда не раскаивается. И вероятнее всего, что он тебя узнал, но не хочет показывать этого в присутствии своей молодой жены, чтобы та ни устраивала ему сцен ревности. «Ничего», – саркастически заметила Светлана. «Если даже она уличит его в очевидной измене, то явно не побежит с ним разводиться. Скорее заставит его купить ей в качестве штрафа новое колье или кольцо с бриллиантами, чтобы компенсировать свои потери». И они дружно рассмеялись. Дронга подозвал официанта, чтобы оплатить счет. И тот поинтересовался, понравилась ли гостям их кухня. «Очень понравилось» ответил Дронга, оставляя чаевые в размере пятнадцати процентов от стоимости счета. Когда они поднялись, чтобы выйти из ресторана, зазвонил его телефон. Он достал аппарат, по привычке бросил в трубку «да», а затем добавил по-русски «слушаю тебя». И сразу понял, что совершил ошибку, поймав взгляды Визанкина и его спутницы. Те тоже услышали его слова и растерянно переглянулись. «Они все-таки следят за нами», – убежденно произнесла Светлана. Дронга досадливо поморщился. Нельзя допускать подобных ляпов. Просто он увидел высветившийся номер на дисплее телефона и сразу понял, что звонит из Москвы его напарник. Поэтому отреагировал чисто механически. Если бы на телефоне появился английский номер, он бы, конечно, ответил по-английски. А если бы это был итальянский код 0039 – то ответил бы по-итальянски. Когда они вышли на улицу, Визанкин, проводив их долгим взглядом, пожал плечами. — Пусть следят, если хотят. Они все равно нам ничего не сделают. И если сегодня вечером они посмеют снова появиться в нашем отеле, напомни мне, чтобы я к ним подошел и сказал пару ласковых фраз. Думаю, они сумеют понять мой русский язык. — Не надо, — испуганно попросила Светлана. — Это может быть опасно. Не нужно с ними связываться. Может, они приехали сюда специально для того, чтобы устроить такой скандал. Они слышали, как мы о них говорили, и он наверняка нарочно начал говорить по-русски, чтобы нас напугать. Я им покажу, как нас пугать, — сжал кулаки Визанкин. В Марбелье было гораздо теплее, чем в Эстепоне. Здесь холодное течение довольно далеко от берега. К югу от города располагались известные отельные комплексы, самым знаменитым из которых был всемирно признанный Пуэнто Романа со своим неповторимым уникальным ботаническим садом. Побродив по улочкам города еще около часа, Дронга и Джилл сели в такси, чтобы вернуться в отель к ужину. По дороге Джил все время молчала, и только когда они уже подъезжали, взглянула на него и спросила, «Ты думаешь, они замышляют нечто плохое?» «Не знаю», — ответил он. «Мы с тобой оба слышали, что они боятся возможного наблюдения за собой. Вероятно, они слишком переоценивают свое собственное значение», — усмехнулся Дронга. В холле отеля сидели Зоя Фигуровская и Аида Казарян. Увидев входивших, Аида улыбнулась и кивнула гостю. Тот ответил кивком. Заинтересовавшаяся Зоя оглядела незнакомца внимательным, чуть более чем полагается в подобных случаях, долгим взглядом и, не стесняясь, спросила у Аиды. «Ты его знаешь? Я думала, они иностранцы. Во всяком случае, его спутница точно иностранка, да и похож он на итальянца». «Нет», — ответила Аида. «Я видела, как он читает на пляже книгу на русском языке, и мы с ним немного поговорили. Он из Баку, почти мой земляк». «Я даже не могла себе такое представить», — призналась Зоя. «Думала, нам придется помирать здесь со скуки». Фигуровский сразу после обеда ложится храпеть на несколько часов. «Он считает, что это полезно для здоровья. А я должна терпеливо ждать, пока он отоспится. Хотя сейчас он, кажется, не вылезает из туалета. По-моему, он просто переел. Может, завтра сами махнем в морбелью? Там столько разных клубов». «С удовольствием», — согласилась Аида. «Только мой, в отличие от твоего, никогда днем не спит и сейчас наверняка говорит по телефону. Нужно еще убедить его в том, что нас можно отпустить одних от морбелью». «Конечно можно», — встрепенулась Зоя. «А с кем еще нам общаться? Ленара все время помнит, что она компаньон наших мужей и ведет себя как мужик, а не как женщина. Среди отдыхающих либо старые маразматики, либо семейные пары с детьми. Тоже мне всемирно известный курорт». «Зимой мы были в Куршевеле, вот там по-настоящему интересно, а здесь ничего нет, только обжираловка в ресторанах и плохой пляж с камнями». «У тебя такая фигура, что многие даже завидуют», призналась Аида, «на тебя обжираловка явно не действует». «Еще как действует, просто я заставляю себя не есть того, что мне хочется, особенно эти замечательные пирожные». И еще по три часа сижу в фитнес-центре, каждый раз буквально заставляя себя сбрасывать вес. Иначе сразу превращусь в корову. Ну, до этого еще далеко, успокаивающе сказала Аида. Дронго поднимался в кабине лифта вместе с Джилл и думал о тревогах Визанкина и его супруги. И еще не зная, что ему предстоит уже завтра днем. Вечером они с Джилл решили не спускаться в один из трех работающих ресторанов. А заказать ужин в номер. Джилл заказала себе легкий салат и фрукты, пояснив, что не голодна. А может, она просто не хотела лишний раз встречаться со Стефанией. Дронго так и не понял выражения ее лица и просто остался вместе с ней в номере.